184 Чем более напряжённый идёт процесс восприятия, тем более чёткими, определёнными и своеобразными оформляются кристаллы огненной мысли. Но это напряжение есть напряжение спокойствия. Огненное напряжение спокойствия. Напряжение спокойствия огненного. Спокойствие огненное. Так запомню.